Глава 4. Когда они, наконец, остановились возле будки охранника на въезде в отель, Дима буркнул. «Если можно, я дальше пешком» и выскочил из машины. На самом деле ему было плевать, можно или нельзя. Он просто не мог дальше ехать. И женщину за рулем, и ее не слишком хорошие навыки вождения — И само движение на дороге, которое, кажется, не подчинялось никаким правилам вовсе, повысили градус его тревожности до запредельного. А ведь Дима всерьез полагал, что давным-давно справился со своими фобиями. Оказалось, что нет. Его сердце колотилось, как ненормальное, пульс участился, а дыхание сбилось. Чтобы отвлечься, он шарил в телефоне и внимательно вслушивался в голос своей горе-помощницы – которая болтала всю дорогу, не закрывая рта. В Свой рассказ она начала с того, что Занзибар – это не остров, как многие думают, а вообще-то архипелаг. Потом рассказывала про его колонизацию, султанат, рабство и про редких мартышек Колобуса, что только здесь водились. Гид из девицы вышел получше водителя. Ее рассказ был легким и ненавязчивым, где-то даже смешным. Но Дима был не в том состоянии, чтобы им насладиться. Скорее, напротив. Ему очень хотелось велеть ей заткнуться и сосредоточиться на дороге, потому что, видит Бог, она была не настолько хорошим водителем, чтобы одновременно делать сразу несколько дел. — Как пешком? Куда? — она выскочила за ним и уставилась широко распахнутыми глазищами. — Красивыми, — вдруг отметил Дима такими скорее черными, чем карими, каштановыми. Вот как бы он их описал, если бы за каким-то чертом взялся за это дело. А ведь она была старше, чем он подумал, сбитый с толку ее совсем девчоночей субтильностью и смешливой широкой улыбкой, из-за которой на щеках Кати появлялись милые ямочки. «Интересно». Дима скользнул взглядом ниже, По загорелой шее, ничем не выдающейся груди, облепленной льняным пиджаком, худеньким бедром, ногам с натренированными тугими икрами, которые обычно бывают у спортсменок или танцовщиц. К стопам в легких сандалиях на тонких ремешках. Одна безупречно чистая, вторая. Взгляд Димы пустился в обратный путь и остановился на ее каштанового цвета глазах. «То самое происшествие на дороге, из-за которого я опоздала», — пробормотала Катя с досадой. Ее и без того загорелая кожа на глазах стала еще темнее от румянца. «Ах, вот оно что! А я все гадал, чем это пахнет?» «Пахнет?» — пролепетала Катя. «Ага, всю дорогу. Я было решил, что это вы от страха». Он не удержался и брезгливо наморщил нос. Конечно, желая ее поддеть, Дима поймал себя на том, что ему нравится, как эта чудачка реагирует на его замечания. К тому же болтовня отвлекала, заставляла забыть о недавних переживаниях. «Прошу прощения», — выдавила Катя с каменным лицом, отвернулась и, завидев носильщика, ринулась к нему со всех ног. Дима улыбнулся. Градус настроения медленно, но верно потянулся к положительным отметкам. Он огляделся по сторонам и глубоко-глубоко вдохнул. Пока он наслаждался видом тропического сада, буйством красок цветущих бугенвилей, олеандра и гибискуса, к нему подоспел улыбающийся во все 32 удивительно белых зуба на фоне абсолютно черного, Без всяких примесей европейской крови лица парень с подносом. А на нем запотевший стакан с пуншем и бутылочка воды, и легкие закуски. Катя, которая в этот момент занималась оформлением устойки ресепшн, оглянулась. Не сумев удержаться от еще одной шалости, Дима демонстративно скрутил крышку с бутылки и поднес к губам горлышко. Катя стиснула зубы и отвернулась а когда опять вернулась к нему, то уже сумела полностью собой овладеть. «Нам сюда», — сказала она, указывая на гольф-кар, в который уже погрузили багаж Тушнова. Дима демонстративно пропустил Катю вперед и галантно подал ей руку, помогая устроиться на высоком сиденье. Ему показалось, что пальцы Кати легонько дрожали, и неожиданно все в нем отозвалось на эту дрожь. Их взгляды встретились. Дима отвернулся первым, сделав вид, что его полностью захватили открывшиеся взгляды пейзажа. Ехали недолго, минут пять. Но если бы он шел пешком, путь занял бы намного больше времени. Территория отеля была действительно огромной, что могло стать проблемой для тех, кто не любит ходить пешком. Впрочем, Дима к таким людям не относился. Зона вил находилась в стороне, его самая крайняя и уединенная, в тупике и с обалденным видом на океан. В окружении заросли белой бугенвилеи и высоких-высоких пальм. Едва их гольфкар остановился, Катя спрыгнула на дорожку. То, что она на него отреагировала самым определенным образом, сомнений не вызывало. На него всегда так реагировали. Всегда. Сейчас это не будило в Диме никаких чувств, кроме глухого раздражения. Он шарахался от навязчивых, готовых на все поклонниц, как от чумы. Теперь шарахался, да. А вот раньше пользовался неожиданно свалившейся на него популярностью напропалую. Он такую звезду поймал, что если бы его в свое время не встряхнуло, неизвестно, чем бы вообще это все закончилось. «Ну как вам?» Правда, замечательное место? Внутри, конечно, тоже красиво, но главное все же вот. Катя обвела широким жестом открывшиеся виды. Обратите внимание на двери. Тонкие пальцы без всякого лака на ногтях скользнули по мореному дереву. Двери на Занзибаре – показатель роскоши и статуса. Здесь вы практически не найдете пластиковых или металлических, лишь такие – Резные с шипами. Пальцы коснулись деревянного шипа и ласково погладили тот. Изначально такие образцы ставили зажиточные индусы, как память о родине, где эти шипы служили защитой от слонов. А потом эта традиция прочно закрепилась и среди здешнего народа. Она просто касалась двери, а у него встал. Мелькнула мысль, что четыре года без секса – это слишком много, даже для него. Желание, которое Дима подавлял в себе все это время, вспыхнуло и разгорелось неожиданно быстро, прежде чем он успел обуздать пламя собственных чувств. «Может, мы все же войдем внутрь?» – буркнул он. «Конечно!» – Катя приложила к замку ключ-карту и отошла на шаг, пропуская его в дом. Первая комната что-то вроде гостиной. Ничего особенного. Диван, мини-бар, телевизор. Аутентичный декор. На Занзибаре вы не найдете показной роскоши в интерьерах, но сюда ведь и не за этим едут, правда? Не знаю. Сюда едут за экзотикой, вздохнула Катя. Здесь довольно неплохо развит экологический и спортивный туризм, а секс-туризм так вообще впереди всей планеты. Очень своевременное замечание, особенно учитывая, что они прошли в огромную спальню с огромной же кроватью под белым балдахином. Дима резко оглянулся, а Катя, кажется, пожалев о том, что ляпнула, запнулась. — Уж не намекаете ли вы, Катерина, что я могу воспользоваться услугами жриц любви? — спросил Дима, сложив на груди руки. Учитывая то, что происходило чуть ниже пояса, выше ничто его не выдавало. Спокойное лицо, спокойный тон, никакой суеты в движениях. В то время как в штанах настоящая революция, да, восстание плоти над духом. «Нет, это вряд ли», — Катя подошла поближе к кровати и поправила разбросанные на простынях цветы. Видите ли, а секс-туризм здесь, как бы это сказать, направлен в обратную сторону. То есть основные заказчики, услуги – женщины. А поставщики, соответственно, местные мужчины. Масаи в основном. На эту тему даже снят художественный фильм «Белая Масаи». Серьезно? Угу. То ли шведы сняли, то ли немцы. Между прочим, основано на реальных событиях. Пока она тараторила, в дверь постучали. Катя вздрогнула, бросила я сейчас и умчалась. Правда, тут же вернулась, толкая перед собой сервированный столик, ведерко шампанского, два бокала и снова закуски. Извинения от фирмы за испорченный прием. Улыбнулась Катя, обнажив красивые зубы и продемонстрировав ямочки на щеках. Жестом фокусника выудила бутылку, все так же улыбаясь, сняла мюзле, пробка выскочила практически бесшумно. Некоторые предпочитают, чтобы пробка выходила с хлопком, но это неправильно, ведь с хлопком выходит слишком много газа. Разлила, всучила ему бокал в руки. «За вас? За приезд, за хороший отдых!» «Спасибо, но я не пью». Лицо Кати в этот момент нужно было видеть. Дима даже пожалел, что сказал ей это под руку. Бедняжка закашлялась, шампанское пошло носом. И она была вынуждена отвернуться, чтобы привести себя в порядок. Стараясь не рассмеяться, Дима постучал ее по спине. Такой хрупкой, но идеально ровной. «Извините, этого пункта не было в вашей анкете. Я проверяла». Катя вернула злосчастную бутылку в ведерко и спрятала то за спину. «Что вы делаете?» «М -м, «Прячу искушение подальше с глаз». «Вы что, подумали, я алкоголик?» «Нет-нет, то есть я не знаю, что думать, но если вы в завязке, наверное, лучше не искушать», — залепетала Катя. Дима закатил глаза и тяжело вздохнул. «Почему никому не приходит в голову, что алкоголь мне может просто не нравиться?» «Наверное, потому что большинство он весьма по душе». Катя запрокинула голову и, видимо, решив, что хуже уже не будет, с жадностью осушила свой бокал. «Если бы картинка ее, пьющей не была настолько горячей, она была бы смешной». Губы Димы дрогнули. «Комплимент от фирмы я оценил». Старательно удерживая на лице маску, заметил он. Катя хмуро кивнула. «Здесь еще закуски, фрукты и сладости. Их сто процентов никто не грыз. Не удержалась от шпильки. Видно было, что сегодняшние промахи дались ей нелегко». «Да вы буяните!» — усмехнулся Дима. «Вода и другие без...» — подчеркнула интонация. «Алкогольные напитки...» находится в мини-баре, запечатанные. Вот здесь график работы ресторанов и баров. Здесь карта отеля. Если что-то понадобится, моя визитка. Отдохните хорошенько, потому что вечером вас ждет сюрприз», — выпалила Катя пятись. «Еще один?» — притворно ужаснулся Дима. Катя скривила губы. «Ха-ха. Может, обойдемся?» «Ну уж нет. Гулять-то гулять». -то гулять. «И за чей счет будет этот банкет?» Наслаждаясь их перепалкой, вздернул бровь Дима. «За счет заведения. В качестве...» «Очередного комплимента?» «Да». «Вы меня нещадно балуете». «Именно. Непременно отметьте этот факт в вашем отзыве о нашей компании. Вас устроит, если я зайду за вами в 7 Дима подумал, что к этому моменту уже наверняка стемнеет и незнакомка с пляжа уйдет, а значит, он точно освободится. — Вполне. Тогда до встречи. Когда дверь за Катей закрылась, Дима первым делом снял с себя осточертевшие тряпки, открыл двери в патио и голым нырнул в бассейн. Юмор немного сбил его пыл, но не до конца. Годы воздержания давали о себе знать сегодня, как никогда прежде. Иногда Диме казалось, что он обуздал свои страсти, но сейчас понял, как ошибался. Он был мужиком, обычным мужиком, либидо которого не сдохло, как бы он не пытался его задушить. Потому что секс с женщиной предполагал какие-то отношения, а он не мог, при всем желании, не мог себе их позволить. Гораздо честнее было обращаться к услугам профессионалок, что он, признаться, и делал, когда совсем уж было не в Но облегчение, которое за этим следовало, было таким краткосрочным, а чувство вины таким сильным, что оно того просто не стоило. Дима вынырнул, отфыркиваясь от воды, лег в шезлонг, с которого открывался отличный вид на океан, и усилием воли отогнал от себя тревожные мысли. Ему удалось успокоиться, хоть и не сразу. Он даже задремал, убаюканный шумом волн и странным трескучим звуком, с которым ветер трепал огромные пальмовые листья. Спать под открытым солнцем, хоть и в тени, было не лучшей его идеей. Жара разморила, встал совершенно чумным. Снова нырнул, но вода в бассейне оказалась слишком теплой, а потому практически не освежала. Когда Дима выбрался на сушу, обернул бедра полотенцем и пошел проверить почту и мессенджеры. Работы, как всегда, было навалом. Он залип, хоть и не собирался работать. Спустя час попытался подключиться к вебке на пляже. Но то ли интернет был такой фиговый, то ли что-то случилось с камерой, но ничего у него не вышло. Расстроившись просто до безобразия, Дима резко захлопнул крышку макбука. И в этот момент в дверь постучали.